глава 24 еще раз пообещав кикулу что станет молчать о происшествии у ш а г е л я харп наконец-то распрощался со своим провожатым и вошел в дом отведенный ему старполом под жилье эй кто дома громко позвал он стаскивая с ног ботинки тихо прошелестели раздвигающиеся створки и навстречу вышел марсал ты так и не выходил из дома спросил харп скидывая д о х у «Ты же велел ждать тебя», — ответил Марсал, в и н о в а т о отводя глаза в сторону. «А где Старпол?» «Ушел два часа назад. Сказал, что переночует в другом месте, а этот дом оставляет целиком в нашем распоряжении». «Надо же, какая заботливость!» — удивленно приподнял бровь Харп. «Какие еще новости?» «Да вроде бы никаких». Марсал сделал шаг в сторону, пропуская Харпа в комнату, где стоял обеденный стол. Изначально у Харпа было твердое намерение серьезно и жестко поговорить с Марсалом, высказав ему все, что он думал по поводу неумения держать язык за зубами. Но сейчас, после разговора с Далкином, Харпу стало не до этого. Мысли его были заняты другим, и он не хотел отвлекаться на посторонние темы. Пока все детали разговора с мальчиком и его отцом были еще свежи в памяти, Харп хотел попытаться составить полную картину того, каким образом фрагменты рисунка, вначале находившегося у чужака, пришедшего с севера, затем оказались по разные стороны горного хребта, у людей, незнакомых друг с другом. «Есть будешь?» – спросил Марсал. Повернувшись к к а р п у спиной, он суетливо переставлял миски и кружки на столе. Сначала ставил их в ряд, затем составлял квадратом, а после укладывал одну миску в другую и начинал всё заново. Посмотрев на это совершенно бессмысленное занятие, Харп усмехнулся. «Уймись, Марсал!» Устало произнёс он, усаживаясь на табурет. Руки Марсала на мгновение замерли в странном, кажущемся неестественном положении. Левая была протянута к кружке, а правая держала за край миску. после чего медленно опустились вниз и повисли, как плети. «Еду нужно разогреть», — по-прежнему, не глядя на Харпа, негромко произнес Марсал. «Я не голоден», — сказал Харп. п т о г д а может быть, отвара?» — предложил Марсал. «Не откажусь». Марсал бросился вон из комнаты. Через оставшуюся приоткрытую дверь Харп мог видеть, как Марсал, зачерпнув ковшиком воду из бака, поставил его на крышку теплогенератора. Все его движения были слишком поспешными и не в меру суетливыми. Марсалу хотелось как можно дольше оттянуть неприятный разговор с Харпом, которого он ожидал с того момента, как Старпол с извительной усмешкой сообщил ему, что в курсе его разговора с Айной. Конечно, это было глупо. Рано или поздно объясняться с Харпом придется. И все же Марсал надеялся, что до тех пор, пока он занят делом, Харп не станет выяснять отношения. Вода в ковшике быстро закипела. Марсал всыпал в нее две ложки черного порошка из банки, стоявшей на полке, и, как следует перемешав, накрыл ковшик крышкой. Тяжело вздохнув, он взял ковшик за ручку и вернулся к столу. Харп подождал, пока Марсал разлил отвар по кружкам. Он не хотел, чтобы рука Марсала внезапно дрогнула, и часть горячего содержимого ковшика пролилась на колени. Сделав первый глоток, Харп посмотрел поверх края кружки на Марсала, замерзшего возле стола с ковшиком в руке. «Так и будешь стоять!» Марсал что-то невнятно буркнул, быстро поставил ковшик на стол и сел на свободный табурет, сложив руки на коленях. Вид у него был настолько потерян н ы й и несчастный, что Харп невольно почувствовал жалость. «Что тебе сказал Старпол?» – спросил Харп. «Все, что ты просил передать», — ответил Марсал, сосредоточенно глядя на кончики своих пальцев. «И что теперь ты можешь мне сказать?» Марсал глянул на Харпа из-под лобья и тотчас же снова опустил взгляд. «Но ты ведь и сам вначале думал, что Айна откровенно с нами», — негромко произнес он. «Однако при этом я расспрашивал ее, а не выбалтывал все наши секреты», — резко ответил Харп. которому не понравилось, что Марсал начал свои оправдания с ответного упрёка. «Я не сказал ей ничего сверх того, что уже было известно Старполу». «Да какие там секреты?» – протестующе взмахнул руками Марсал. «Я рассказал ей только о том, как мы охотились на снежного червя». «Вот именно», – кивнул Харп. «И теперь Старполу известно, во-первых, каким образом нам удалось добраться до его посёлка, а во-вторых, что мы не можем самостоятельно вернуться назад. Правда, он считает, что к нам в любой день может прийти помощь». Резко вскинув руку, Харп направил в грудь Марсалу указательный палец. «Не вздумай только разубеждать его в этом». «Послушай, Харп, я же не нарочно». Харп изобразил на лице презрительную гримасу. «Ты не маленький ребенок, Марсал, и должен понимать, что мы здесь не в игры играем». т а р п о л оставил нас в живых только потому, что, во-первых, считает, что мы можем оказаться ему полезны, а во-вторых, боится, что те, кто, по его мнению, придут следом, отомстят за нас. Мне удалось убедить его, что сотрудничество с нами может принести ему вполне конкретную выгоду. Ты же почти убедил его, что следом за нами сюда больше никто не явится». «Я сам понимаю, что сморозил глупость». Наклонив голову, глухо произнес Марсал. «Ну, раз понимаешь, так и нечего больше об этом говорить. Просто прошу тебя, впредь, будь осторожнее в разговорах с незнакомыми людьми, даже если они кажутся тебе заслуживающими доверия». Харп поставил на стол пустую кружку, и Марсал тотчас же вновь наполнил ее горячим отваром. «Послушай, Харп, я знаю, что поступил неосмотрительно, но...» Марсал в нерешительности замялся. «Говори, раз уж начал», — подбодрил его Харп, хотя понимал, что у с л ы ш а т ь сейчас нечто такое, что отнюдь не прибавит ему оптимизма. Старпол заставил Айну поговорить с нами, играя в откровенность, и попытаться разузнать как можно больше о том, кто мы такие и зачем сюда явились. «Следует признать, в нее это отлично получилось», — саркастически усмехнулся Харп. «Но она рассказала нам и то, чего не должна была говорить». Голос Марсала неожиданно зазвучал сильно и уверенно. «Не забывай, она предупредила нас о том, что Старпол опасен». «Это я и без нее понял», — презрительно фыркнул Харп. п а о н а действительно хочет покинуть этот поселок». «Если бы все было так просто, то, полагаю, большая часть жителей давно бы уже отсюда сбежала». а н а рассчитывает на нашу помощь. Вернее, на твою». Прищурившись, Харп с подозрением посмотрел на Марсала. «Ты снова разговаривал с этой девчонкой?» Марсал отвел взгляд в сторону и молча кивнул. «Надеюсь, на этот раз ты не сболтнул ничего лишнего?» «Мы говорили только о том, куда и как можно уйти из поселка». «И к какому же решению вы пришли?» Не скрывая своего скептицизма, Харп поджал губы. Единственное, что приходит в голову, это поселок на севере. Забудь о нем. Без лыж за день до него не добраться. Но если достать лыжи... Интересно, где? Лыжи есть у Старпола. Ты думаешь, он тебе их подарит? Вновь усмехнулся Харп. Айна знает, где они хранятся. В глазах Харпа появились недобрые огоньки. «Ты хочешь их украсть?» Спросил он, хотя и без того уже отлично понимал, куда клонит Марсал. «Другого способа покинуть поселок нет». Как будто извиняясь, развел руками Марсал. «Забудь об этом». Харп решительно хлопнул ладонью по столу. «Старпол никому не позволит покинуть поселок. Поскольку первый разведчик не вернулся...» Жители поселка на севере уверены, что в этом направлении нет никакого человеческого жилья. И Старпол хочет, чтобы до поры до времени они именно так и думали. «Но я хочу у в е с т и Айну отсюда». Марсал произнес это совсем тихо, однако взгляд его был полон непреклонной решимости. Понимая, что пытаться разубедить влюбленного чудака, приводя логические доводы «пустая трата времени», Харп р и ш и л подойти к проблеме несколько с иной стороны. «Послушай меня внимательно, Марсал», — начал он. «Один или два дня тебя не устроят. Дай мне время, чтобы разобраться с тем, что мне удалось здесь найти. А после этого мы вместе что-нибудь придумаем. Если не удастся отыскать иное решение, клянусь, я помогу тебе выкрасть лыжи и даже п о м о ш у платком вам с Айной вслед». У Марсала не было никаких оснований сомневаться в искренности Харпа. До сих пор он не нарушал ни одного из своих обещаний. Но е два различимые насмешливые интонации, которые Марсал все же уловил в его голосе, заставили его усомниться. Однако вслух он свои опасения высказывать не стал, спросив вместо этого. «Тебе удалось что-то разузнать?» «Да. Приготовь еще ковшик отвара, и я тебе все расскажу». Когда отвар был готов, разлит по кружкам, и Марсал вновь занял свое место за столом, Харп начал свой рассказ о встрече с мальчиком, умевшим рисовать. Харп не пытался что-либо утаить от Марсала, он был почти уверен, что во второй раз его спутник не совершит одной и той же ошибки. Кроме того, Харпу нужно было тщательнейшим образом расставить по местам все те факты, что стали ему известны. А проще всего это сделать, излагая свою теорию заинтересованному слушателю, который, если потребуется, сделает необходимое замечание или задаст уточняющий вопрос. Итак, нам известно, что первоначально целый рисунок находился у человека, пришедшего из поселка на севере, куда вы с Айной собираетесь бежать. Харп вплотную подошел к подведению итогов. Старпул приказал своим людям убить чужака. Как мне сообщил один из его подручных, приговоры, выносимые хранителем храмовых врат, исполняются обычным путем. Человека отводят подальше от поселка и оставляют в снегах без снегоступов и солнцезащитных очков. Затем, спустя год с небольшим, один из фрагментов рисунка, которых, скорее всего, должно быть 4 оказывается у жителя поселка Кроула. Конечно, можно предположить, что это был фрагмент какого-то другого рисунка, но мальчик уверяет, что рисунок тот же самый. Несмотря на то, что Далкин не умеет считать, зрительная память у него, как я мог убедиться, великолепная. Вопрос номер один. Когда и каким образом попал к Кроулу фрагмент рисунка? Ему мог передать его чужак, пришедший с севера, предположил Марсал. Исключено. В то время, когда поселок, хранителя храмовых врат посетил гость севера, Кроула в этом мире еще не было. Значит, северянин отдал рисунок кому-то из жителей поселка, который затем передал фрагмент Кроулу. Харп задумчиво постучал пальцем по столу. Возможно. Но ряд фактов, как мне кажется, противоречит этому предположению. Северянин, как нам известно, остановился в доме Шагеля, Однако, почему-то он не показал рисунок ни одному из взрослых обитателей дома, только семилетнему мальчику. При этом он сказал, что рисунок является ключом ко всему. «Ко всему?» – н е п о н и м а ю щ е переспросил Марсал. «Если верить Далкину, именно эти слова произнес, показав ему рисунок северянин. Что это значит, мальчик не знает. Я тоже пока не могу найти этому какое-либо разумное объяснение». Единственное, что можно сказать, почти наверняка, рисунок является ключом к пониманию того, что происходит в этом мире. Но как им следует воспользоваться, непонятно. «Может, ты придаешь этому рисунку слишком большое значение?» С сомнением заметил Марсал. «Что, если это просто рисунок и больше ничего?» «Зачем тогда северянин взял его с собой, отправляясь в путешествие, исход которого был неизвестен ему самому. «Просто как талисман. Ты так думаешь?» «В таком случае объясни мне, почему этот рисунок оказался в мире, где никто даже не помнит о бумаге. По-твоему, это тоже простая случайность?» «Не знаю», — честно признался Марсал. «Я никогда прежде не слышал, чтобы в вещевых мешках новичков находилось что-то, не имеющее практического применения». «И предметов, имеющих исключительно эстетическую ценность, я здесь тоже не встречал», – добавил Харп. «Хорошо», – согласился Марсал. «Допустим, этот рисунок является ключом к пониманию. Не будем пока уточнять, чего именно, поскольку и сами этого не знаем. Что дальше?» «Я полагаю, что Северянин сам рассчитывал воспользоваться рисунком ключом. Но, скорее всего, он не знал, как это сделать». Именно поэтому он и предпринял рискованное путешествие. Получается, что он рассчитывал найти разгадку в этом поселке? Получается так. Несостыковочка. Сумев подловить Харпа на противоречии, Марсал азартно щелкнул пальцами. Отправляясь в путь, северянин не знал о существовании поселка хранителя храмовых врат. Почему ты так думаешь? А как он, по-твоему, мог об этом узнать? Когда мы отправлялись в путь, у нас не было полной уверенности в том, что нам удастся что-нибудь найти. Все наши предположения относительно того, что за западными горами могут жить люди, были выстроены на основании клочка бумажки, который показала нам Халана. Прямо скажем, очень слабое основание. И тем не менее мы нашли здесь даже больше, чем рассчитывали. — О чем ты? — не понял Марсал. о третьем фрагменте рисунка, что передал нам Мидл. И чем ты все это объясняешь? Прежде чем ответить на этот вопрос, Харп вновь наполнил свою кружку отваром камнелипки и сделал глоток, после чего медленно провел рукой по покрытой густой щетиной щеке. Ты помнишь, что говорил Мидл о миссии, изначально предопределенной для каждого, кто попадает в мир вечных снегов? «Да, старик что-то говорил». Марсал н а м о р щ и л лоб, пытаясь припомнить, что именно говорил Мидл о миссии, но кроме самого слова, произнесенного отшельником, живущим в доме на перевале, он больше ничего припомнить не мог. Признаться он не особенно внимательно прислушивался тогда к разговору старика с Харпом. После того, как почти чудесным образом им удалось избежать верной гибели среди снегов, найдя пристанище в доме Мидла, Марсал испытывал состояние близкое к эйфории. Его не интересовало ничто, помимо собственных чувств и ощущений, которыми он упивался как настойкой из красницы. Это может понять лишь человек, уже почти смирившийся с мыслью о смерти и вдруг узнающий, что ему дарована новая жизнь. Теперь я начинаю понимать, что рассуждения Мидла о миссии не так глупы, е как кажутся в начале. Когда люди вокруг тебя совершают поступки, которым невозможно найти рационального объяснения, остается только предположить, что ими управляет некая неизвестная внешняя сила. «За собой я такого не замечал», – скептически улыбнулся Марсал. «Да? В таком случае попытайся четко и внятно объяснить, какого черта ты потащился со мной к западным горам». Марсал улыбнулся и даже чуть приоткрыл рот, как будто у него уже был готов ответ. Но с губ его не слетело ни единого звука. В его глазах, стремительно сменяя одно другое, промелькнули выражения легкого удивления, затем серьезного непонимания, а под конец, когда Марсал убедился в том, что не может вразумительно ответить на поставленный Харпом вопрос, на его лице застыло выражение панического страха. Он не мог найти объяснение собственным поступкам. Значит, Харп был прав. Кто-то управляет им. Было отчего прийти в смятение.